«Почему его нет? У него что, есть дела поважнее?» «Его родители уезжают только в полдень. Так он придет?» «Думаю, да. Если его не будет, я спать уйду, а то с вами от скуки помрешь». Нина рассказал, что воскресенье в Барану прошло ужасно. Вернуться к Бруну он пока не мог и решил идти прямо на пляж. Пока он говорил, Пиноча два или три раза перебила его, но ноющим голосом предлагая нам искупаться».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 После этого он заговорил о пьесах Беккета. Ему страшно понравились персонажи, Пушею, по шею закопанные в землю, и рассуждение Беккета об огне, который разжигает нас настоящее, и хотя он потратил массу времени, пытаясь отыскать среди тысячи реплик, произносимых Мэдди и Деном, точную фразу, упомянутую Лилой, идея о том, что жизнь полнее, если ты слеп, глух и нем, а может, лишен еще и обоняния осязания, сама по себе крайне интересна. По его мнению, она означает следующее –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 и с притворно обреченным видом, позволяющий себя топить. Вскоре пришел Бруно и стал еще веселее. Мы отправились гулять, и к пеночи постепенно вернулось хорошее настроение. Она снова хотела купаться, снова хотела поесть кокосов. Начиная с того дня и до самой субботы, мы воспринимали как нечто само собой разумеющееся, что мальчики приходили на пляж в десять утра и оставались с нами до самого заката, пока мы не говорили, что нам пора, не то будет волноваться».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 Бруно усаживал ее на полотенце и мягко говорил: "Все, игра окончена, победила Пинуча". Все эти дни меня не покидало ощущение счастья. Я больше не обижалась на Алилу за то, что она берет мои книги, наоборот, радовалась этому. Но я уже не злилась, когда она вмешивалась в наши серьезные разговоры, а она делала это все чаще. И Нино внимательно ее слушал и почти никогда ей не возражал. Мне нравилось, что в этих случаях он обращался не к ней, а ко мне.